Заключение. Моя девочка, вот и пришло время прощаться. Немного что еще хочется тебе рассказать, но пока тебе стоит поразмышлять об этой информации. Надеюсь, что ты будешь время от времени перечитывать эту книгу, чтобы найти ответы на свои вопросы или сделать упражнения. Помни, если ты хочешь изменений в своей жизни, Недостаточно найти информацию и изучить ее. Необходимо менять свою модель поведения, поступать по-новому. От старых шаблонов и привычек избавляться приходится долго. Я знаю, как это трудно, но, к счастью, это возможно. Если ты хочешь прожить интересную, яркую и насыщенную жизнь, тебе стоит усвоить несколько простых истин. Примешь их как данность, тогда будет легче идти по своему пути. Жизнь сложная абсолютно у всех. Не нужно думать, что кому-то повезло больше. Просто они нашли в себе силы преодолеть трудности. Все люди одинаково страдают. Разница лишь в том, что кто-то постоянно жалуется, а кто-то исцеляет свою боль и учится жить дальше. Будь в числе тех, кто делает все, чтобы быть счастливым. Людям свойственно обсуждать и осуждать других. Но ты же не позволишь своему страху остановить тебя. Пойми, тебя все равно осудят, как бы ты хорошо все ни делала. Пусть чужая критика будет для тебя дровишками, которые разжигают твой внутренний огонь все сильнее. Если ты себя по-настоящему ценишь и уважаешь, то твое мнение о себе будет важнее чужого. Абсолютно всем приходится разочаровываться в людях. В такие моменты сердце разрывается от боли. Не закрывайся от людей. Учись видеть в этом полезные уроки. Люди приходят в твою жизнь, чтобы помочь понять что-то о себе и своей жизни в целом. Есть только один путь исцеления боли. Быть благодарной другому человеку за опыт, который станет для тебя толчком для личностного роста. Ищи своих людей, тех, кто близок к тебе по духу. Сначала ты отогреваешься рядом с ними и исцеляешь свое сердце. Потом тебе захочется своей теплотой и любовью делиться с другими. Не будь как все. Не бойся быть индивидуальностью. Пользуйся этим как преимуществом, иначе сольешься с толпой, станешь неинтересной. Нам не дано изменить свое прошлое. И стереть тягостные воспоминания мы тоже не можем. Прошлое навсегда останется таким, каким было. Но ты можешь моделировать свое будущее и жить согласно своему сценарию. Было бы желание. Оставь прошлое в прошлом и начни работать над своим будущим. Напиши новую главу своей жизни с уверенностью, что все так и произойдет. Если что-то прекрасное ушло безвозвратно, то это вовсе не означает, что не придет что-то другое, еще лучше. Помни, Вселенная не терпит пустоты. На место ушедшего, старого, всегда приходит новое. Учись отпускать прошлое со спокойным сердцем и верить, что лучшее впереди. Истина жизни в том, что никто не знает, что нужно делать. Делать что-то новое и неизвестное всегда страшно. Никто не может гарантировать результат. Успешные люди берут и делают, никого не слушая, пока не получат то, что нужно. Неудачники продолжают бояться и бездействовать. Никогда не будь в их числе. Любые проблемы можно решить. Не позволяя обстоятельствам управлять твоей жизнью. Стань сама ее творцом. Никогда не ври себе. Тогда тебе будет проще менять свою жизнь. Лучше признаться себе в том, что не устраивает, и подождать подходящего момента для изменений, чем вводить себя в заблуждение, загоняя в тупик. Если быстро не можешь получить желаемое, это вовсе не означает, что это уже не случится никогда. Будь терпелива. Сохраняй веру в то, что у тебя точно все получится. Всему свое время. Все и сразу бывает только в кино и сказках. Хотя в состоянии потока действительно жизнь дарит много приятных и неожиданных сюрпризов. Поэтому учись жить в потоке. И самое важное. Счастье ⁇ это процесс, образ жизни, а не конечная точка. И оно не должно зависеть от наличия партнера, денег, работы, путешествий и тому подобное. Прожить эту жизнь счастливо. И есть смысл жизни. А как ты это делаешь, зависит только от тебя. Формулы счастья не существует. Кто-то живет отшельником в глухой деревне, в единении с природой и лучшей жизни себе представить не может. А кто-то стремится покорить этот мир и сделать его лучше. Всегда сверяйся с собой. Чувствуешь удовольствие и радость от того, что делаешь, значит идешь в правильном направлении. Потеряла его, значит, свернула не туда или остановилась. Знай, что сила человека заключается в его искренности и способности быть собой. Ему нечего скрывать и не приходится играть. Познавай себя. Будь собой. Будь сильной. Стань счастливой.